Глава тридцатая. Раскидывая позади себя припорошивший землю снег, первыми к отряду Олега спешили ламийские наездницы. Верхом на своих тяжелых боевых конях они вели за собой десяток запасных лошадей, явно предназначавшихся для них. «Слава, милосердная Старте, Это же непобедимый Жак!» Приподнявшись в седле, закричала на радостях одна из всадниц. Взглянув на парня, Абада недовольно поморщилась и, кривляясь, произнесла. — Милосердная Астарта! Непобедимый Жак! Ты что, им приплатил за такое обращение? Аж в ушах зудеть начала! На такое заявление мужчина лишь смущенно улыбнулся. «Ваша светлость! Садитесь на коней! Длинноухие уже близко! Нужно спешить!» Быстро передавая поводья, произнесла воительница с ног до головы, закованная в черный доспех. «Как вы нас нашли?» — спросила Баки, на что явно молодая девушка грубо оборвала. «Разговоры потом!» Ударив копытами по заледеневшей почве, лошади перешли в галоп. Выпуская из ноздрей клубы белого пара и тяжело дыша, ламийские скакуны пытались оторваться от погони. Силуэты приближающихся сзади врагов становились все более отчетливыми, эльфы были все ближе и ближе. — Оторваться не получится, они слишком быстрые! — крикнула одна из незнакомок. — Лайда, верни господина и его свиту в Лаим! «Мы с девчонками их задержим!» Молодая воительница со спрятанным за стальным забралом лицом хотела что-то возразить, но сначала едва слышный звон колокольчиков над их головами, а после и истошный крик командира отряда заставили ту решительно ослушаться приказа. «Стрелы!» Только и успела выкрикнуть воительница перед тем, как ее скакун Зарывшись головой в снега и травы, Выбросил ту из своего седла. — Зельга! — останавливая и разворачивая лошадь, Проговорила девушка. — Господин, лоим в четырех часах пути Сразу вон за тем небольшим лесочком. Поспешите, а мы их задержим, Да прибудет с вами старта. Поудобнее перехватив кавалерийское копье, Девушка, закованная в стальной панцирь, из-под которого виднелся золотисто-рыжий хвостик с яркими красными крапинками, повернулась к мужчине спиной. — Это мои девочки! — вспоминая нерадивых учениц, проговорил мужчина. — Но почему они здесь? С этим вопросом мужчина взглянул на Абадахиду. Что ты на меня так смотришь? Ты же слышал? Они — поклонницы Астарты. Уверена, то точно их спасет и. Пожалуйста, помоги им. Они же еще совсем дети, проговорил мужчина. Ты еще скажи, что твои. Пфф, забыл, как под Лайдалыем отправил на тот свет с доброй полсотни воительниц. Уверена, среди них, по твоим меркам, тоже были дети. Ты права, но эти девочки, они мои. Ученицы! хотел сказать мужчина, но вспыльчивая Абада вновь поняла того неправильно. «Матерь Божья, Олег, ты когда вообще успел?» «Нет, но я, конечно, все понимаю». «Черт!» Видя, как спешно приближается враг, ударила поводьями по кобыле Абада. «Когда вернусь, ты мне все и в мельчайших подробностях расскажешь, с кем, от кого». «И в каком количестве у тебя появились дети?» «Ты все неправильно поняла», — в очередной раз хотел возразить мужчина. «Абадахида, дитя не успевшая повзрослеть, как в том мире, так и в этом, едва начавшая обучение в прошлой жизни, она была убита. В этом мире все было тоже не так гладко. Интеллектом его девочка явно не блистала» а вот грубой силы ей было не занимать. Напитываясь бесконечными потоками темной энергии, она с каждым днем становилась все сильнее. В придачу ко всему прочему ее боевые навыки и владение собственными силами заставляли ужасаться всех живых, видевших стиль ее боя. Сказывались века проведенные в аду и бесчисленные битвы, через которое прошла столь взрослая душа. Она была сурова, жестока и резка, как в своих словах, так и в действиях. Бесцеремонно она могла убить любую из спутниц Олега лишь за то, что та посмотрела в ее сторону как-то неправильно, и лишь ему она боялась причинить хоть каплю боли или вреда. С момента их первой встречи в лесу Она с небывалой заботой для потерявшего свою человечность демона присматривала за ним. Вечно первая, на острие атаки, одним глазом она смотрела перед собой, другим же всегда приглядывала за ним. Привыкнув к общению со смертными, она стала более раскрепощенной. Позволяя себе легкие касания и объятия, она стала оживать. На вечно бледном и болезненном лице стал хоть и изредка появляться румянец. Девушка перестала пугаться по ночам каждого звука и шороха в пределах километра, улавливаемого ее острым слухом. Да даже ее жажда убивать заметно померкла, ведь по сравнению с тем, что было раньше, сейчас она желала смерти окружавшим ее воительницам всего раз или два на дню. Она менялась в лучшую сторону. Но лежа в бою, Абадахида вновь напоминала, что с ней нужно держать ухо востро. Едва эльфийки успели обнажить свои длинные изогнутые клинки, как битва была закончена. Насаживая плод живых будто на острие вертела, Демонесса быстро разрешила возникшую проблему. Без разговоров и предупреждений, являя собравшимся в свою темную сторону. Лес черных, как смола шипов, высотой в пять, а то и семь метров, ударил по эльфийкам, разрывая на части лошадей и нанизывая наездниц, словно мясо на шпажки. Она закончила битву одним своим заклинанием. Более сорока длинноухих погибли в тот же миг. «Астар -то — Астарта, покровительница! Видя доселе невообразимую картину, произнесла Нара на что Абада лишь злобно нахмурилась. Диманес верхом на своем коне неспешно подъехала к девушке. И «Еще раз при мне произнесешь это имя, составишь ушастым компанию, усекла?» Заткнувшись, не осознавшая до конца, о чем идет речь десятница, молча кивнула. «Вот и славно! А теперь найди себе лошадь!» — И возвращайся в строй, сестренка. У меня к тебе еще много вопросов. Задрав нос, гордо пришпорила своего коня Абада. «Сестренка — Сестренка? С земли, глядя на удаляющийся силуэт столь грозной и могучей колдуньи, растерянно переспросила Нара. Под закружившимся в воздухе снегопадом отряд неспешно двинулся в Лаим, оставив за собой залитую кровью поляну усеянную эльфийскими телами. Временный лагерь эльфов на подступах к Лаиму. Шатер Верховной Дриады, командующей второй армией. — Госпожа Калипса, вы поняли, что это было за заклинание? — глядя в хрустальную призму, спросила у командующей одна из младших по рангу эльфиек. Дриада задумалась. Уже почти тысячу лет она не слышала ни о чем подобном. Лишь ее старшие сестры некогда рассказывали о подобном сильном и могучем существе, когда-то сеявшем ужас и панику в мире людей. Однако о тех временах все давно уже забыли. И даже сама она предпочитала думать об этом как о сказке, придуманной, чтобы пугать непослушных детей. Даже представить не могу, чем-то похоже на наш терновый венок, но только в сотни раз сильнее. Таулинде, возьми несколько магов-телепортаторов и отправляйся к командующей первой армией. Предупреди их о том, что у врага появился сильный союзник из темных ведьм, сильнее тех, кого мы встречали ранее. Я распоряжусь чтобы собрали группу для переговоров. Нужно встретиться с этой демоницией и узнать, что смертные пообещали той взамен на помощь, и попытаться переманить ее на свою сторону. А если не удастся? Взволнованно спросила Тау. Придется отказаться от идеи осады и тем более захвата Лаима. Эта женщина, Мгновенно, без слов и подготовки, применила столь сильное заклинание и даже не вспотела. Настоящее чудовище. Я уверена, это не все, на что она способна, и проверять свои догадки на подданных я не намерена. Вы собираетесь идти на переговоры с людьми? Совет дряд этого не одобрит. Я и есть совет. В повелительной манере произнесла Калипса. Не забывай, с кем ты разговариваешь. Простите, госпожа Калипса. Склонив голову, поспешила исполнить приказ одной из верховных дряд Таулинде. Жак в руках ламик. А это значит, что донесения тех западных одиночек, отловленных на окраине колючего леса, все же подтверждаются. Западная армия уничтожена нечистой силой, и более того, эти самые ведьмы каким-то невообразимым образом примкнули к Кламийской империи. Положение, в котором оказались эльфы, с каждым днем все усугубляется. Азовийская армия стала не в силах пройти проклятые леса, захваченные ведьмами основавшими собственное королевство в королевстве. Также после конфликта светлых эльфов с азавийскими правителями те впустили на свои земли их темных сестер Дроу. Отрезанные от своих западных союзников, эльфийки могли остаться воевать в одиночку сразу на два фронта. А это значило, что именно сейчас им как никогда был необходим мир хотя бы с одной из враждующих сторон. Азовийцы или ломийцы? Какой из этих народов согласится первым сесть за стол переговоров? Думала Дриада, не теряя надежды на то, что ее сестрам в кратчайшие сроки все же удастся взять приступом столицу ламийской империи.